«Эту елочку взяли мы домой», – проскрепел Митрофан точно ствол дерева, треснувший на морозе. «Так где бы ее только взять-то? Весь подлесок лесок повырубили». Идея добыть дочке на Новый год настоящую елку уже не казалась Олегу такой уже блестящей. Утопая по колено в сугробах, он битый час шатался по лесу по предводительству местного тракториста. Тот уверял, что отлично знает местность и поможет подобрать настоящую лесную красавицу. Пока же на пути им встречались только ободранные зверьём сосны до да пеньки. «Сейчас, сейчас. еще ещё, малёха, углубимся. Ты куда уж углубляться-то? Заиндевеем нахрен! Сейчас, сейчас!» – бормотал проводник. Энтузиазма тому хватало на двоих, как похожие тепла. кто бы мог подумать, что обещанная водка греет не хуже настоящей. Олег мрачно взвесил топор в руке. «Еще один час, и в ведре вместо елки будет стоять митрофон. Наст, похоже на сахарную глазурь, царапался, Мороз кусал щеки и нос, борода заиндивела, хоть сейчас с Дедом Морозом на утренник к Настюхе. Но и детский сад, и утренники остались далеко позади – В городе, здесь, лишь поселок на десяток дворов, лес без конца и края и вышка мобильной связи, которые командиры велели Олегу обслуживать. Спасибо, хоть дом нормальный предоставили. Задумавшись, мужчина и сам не заметил, как отстал от проводника. Засмотрелся на что-то пронзительно зеленое на фоне серых сосен и белого снега. «Слышь, митрофа! «Ау!» Проводник успел пройти почти сотню метров вперед. «А чего это там зеленеет?» «А, где?» Там да мало ли!» Ну да что мало ли?» Олег аж скрипнул зубами от досады. «Вот это проводник!» — проворчал в борду. «Хрен тебе, не Немогарыч!» «Да нет там ничего!» — ответил как-то просящий Митрофан, но Олег уже не слушал. Легко перемахнув через овраг, он зашагал в сторону зеленого пятна. «Ничего, Настюх, будет, у тебя елка <смех> не хуже, чем в Кремле!» Бормотал он, проваливаясь по колено в снег. Где-то за спиной сопел красным носом, догоняя Митрофан. «Ну, что ж ты, мать твою, за проводник-то? Сколько кругами ходили, а тут такое перед носом!» Такое действительно впечатляло. Двенадцать зеленых, как бутылочное стекло красавиц, стояли образовывая идеальный круг. Повыше, пониже, самая маленькая была едва по плечо Олегу. Разлапистые, ровные, как на открытке, иголочка к иголочке, слегка припорошённые снегом, точно отряхнул кто. Олегу на секунду подумалось, что такие елки грех даже украшать. Сами по себе нарядные. Аж глаза разбегаются. Рука сжала рукоять топора в предвкушении работы. «Не надо, пойдем. Несмело потянул Олега за плечо Митрофан. «Не можно здесь». «Слышь, Дед Мороз, красный нос, ты охерел? Ты если переживаешь, что если я елку нашел, то я тебе бутылку зажму, Ха, так ты не сы. Помоги лучше выбрать». «Хер снись, Горький Валерьевич, пойдем, я тебе другую найду. В сто раз лучше. Куда уж лучше!» Усмехнулся тот, примиряясь топором к тоненькому стволу ближайшего деревца. Окинул взглядом. Высоковато в потолок упрётся. «Не можно рубить то-то. Все знают, не можно. Да что ты заладил, не можно, не можно? Объясни по-человечески». «Невестина роща это», — сглотнув пояснил Митрофан. «Не можно здесь, не наше это». «Невестина? Это деревня соседняя, что ли? В смысле не наша, а чьё тогда? Нелюдское это», — отчаянно выпалил Митрофан. Олег вгляделся в лицо мужика. «Не дурит ли?» Глаза большие, напуганные, сизый нос шмыгает. Поджилки едва не дорожат вроде всерьез. Откуда-то сверху будто бы опустился полог, не дул ветер, не скрипели на холоде деревья, даже снег, казалось, перестал хрустеть под ногами. На секунду Олег усомнился. «А правда, стоит ли лезть в бутылку? В конце концов, это всего лишь новогодняя елка. Еще не поздно до да, райцентра смотаться, пластик выкупить, да и можно разок без елки. Тх, ну уж нет! Раз Настюхе обещал...» «Хо! Бабкины сказки!» — рыкнул Олег, направляясь к полутораметровой елочке в дальней части невестиной рощи. Самая низкая в кругу на застенчиво ютилась между двух рослых сестер. «Таких не то, что домой на Красную площадь поставить не стыдно, а у Настюхи будет своё». Маленькое деревце. «Не надо!» Вякнул из-за спины Митрофан. Олег ответил ему стуком топора тоненький ствол. Хватило пару ударов, чтобы тот с грустным треском надломился, и зеленая царевна завалилась на бок. Из обезглавленного пня тут же засочилась красная густая жидкость, такая же стекала со среза елки на девственно-белый снег. «Кровь! Кровь!» Да «Не истери!» – буркнул Олег в замешательстве. «Какая кровь! Смола красная, вот и все! Помоги тащить! Да не цапай ты так, ветки поломаешь!» Митрофан схватился за елку Цепка, истеричный, будто спрятавшись за ней, принялся отступать из невестиной рощи во враг. Олег же из любопытства ткнул варежкой в кровоточущий пенек, липко, наверняка смола». Бутылку свою митрофан все же получил. Нечего местных обижать. Им здесь еще всю зиму куковать. С наступающим вас! Подобострастно улыбнулся он, демонстрируя желтые зубы. И вас, Митрофан Семенович? Бросила Анна через плечо, сбрасывая нарезанный лук с доски в салатную миску. Остались бы у нас отмечать. Я вон оливье нарезала. Чего одному-то в праздник сидеть? Да нет, Анечка, спасибо, я не один. Я с президентом. Но, Митрофан. Скрипнула дверь из синей, дохнула холодом, вернулся с улицы Олег. В руках его топорщилась ветками красавица-елка. Подпиленный теперь до нужной длины ствол уже не кровоточил, засох буре коркой. Давай тогда с наступающим тебя. В этом году уж не увидимся. И вас, Олег Валерьевич. Угодливо кивнул мужик, приник к уху Олега. Обдав кислым духом давно нечищенных зубов, шепнул интимно. «Верни ты эту елку, Олег, не дури! Не наша она, не наша!» «Ты б, Митрофан, поаккуратней с водой-то! Так ведь можно не с президентом, а с генсеком выпить!» Покачал головой Олег. «Давай, обращайся, если что!» Митрофан покачал головой, бросил взгляд на елку, запахнул поплотнее бушлат и шмыгнул за дверь, прижимая бутылку к груди, что младенца. «Настюха!» – Пробасил Олег на весь дом, да так, что жена поморщилась. «Бросай мультики! Гляди, какую папа красоту принес! Ревешь ты, медведь!» По-доброму проворчала жена, пряча улыбку. В глубине небольшого бревенчатого дома раздались дробные шаги, распахнулась дверь. «Папка, ух ты! Она настоящая!» Белокурая девчонка лет шести в одиночку окружила отца, не давая ему сдвинуться с места. «Ай, колючая! А куда мы ее поставим?» «Давай у телевизора. Или нет, лучше за диваном. А игрушки у нас где? А можно я буду украшать?» <свят> «Угомонись уже», — смеясь отвечал Олег. «Давай ставить. Тащи ведро». Ёлку решили поставить напротив телевизора, так, чтобы с одной стороны стола был его выпуклый экран, а с другой — зеленая лесная красавица. Заранее подготовленные бутылки с песком плотно зафиксировали ствол в ведре, И вот деревце уже украшало комнату, создавая атмосферу праздника. Воздух наполняли запах хвои и смолы, пробуждая в Олеге его детские воспоминания. Взрослые, шампанское, белая скатерть, атмосфера волшебства. Расчувствовавшись, он взял один мандарин из вазы на столе и безжалостно надломил его, чтобы мельчайшие капельки разлетелись по комнате. Выключил свет, щелкнул кнопкой по гирлянде, украшающей стену, Нагнулся к Насте и сказал. «Закрой глаза. Вдыхай. Чувствуешь?» «Угу», — серьезно ответила та. «Запоминай. Это Новый год». «Пап!» — протянула девочка растерянно. «Ты слышишь?» «Что?» Олег вслушался, на кухне стучала доску нож. Яковлев из телевизора ругался на заливную рыбу, за окном зазывал ветер. «Что слышу?» «Елочка плачет». Анна с хлопком закрыла последний контейнер. Олег страдальчески взглянул на нее. Слушай, без этого никак? Вот, за окно поставь. В руках Олега оказался огромный металлический судок с жидким еще холодцом. Ты же знаешь, она одинокий пожилой человек, едва ходит. Вот скажи мне, Буркалов, ты бы хотел в старости остаться на Новый год совсем один? Да, а мы ей кто? Дети, внуки. Я вон, чтоб без стакана воды не остаться, детей строга. Игриво, ухватив жену сзади за грудь, Олег уткнулся и подбородком в шею засопил. «Можем мы еще одного настрогать?» «Иди на лучше дров, настрогай папа Карла!» — усмехнулась Анна. «А вечером обсудим». «Ладно. Настюху-то зачем с собой тащить?» «Ну, во-первых, подаю ей хороший пример. Во-вторых, я одна это все не донесу. Ты, кстати, тоже мог бы». «Ой, мне еще дров надо наколоть!» — Олег демонстративно накинул бушлат. «И терпеть мне эта старая сука не может, разве что вслед не харкает». «Кто старая сука?» – пропищала Настя. «Никто!» – с нажимом сказала Аня, выразительно глядя на Олега. «Ну что, детка, готова идти к бабушке Фросе?» «Да, только шапочку мне завяжи». Девочка подняла голову, демонстрируя болтающиеся шнурки. «А ты, Буркалов?» – продолжила жена, яростно затягивая бантик на подбородке дочери. «Постарайся не ссориться с теми, кто может время от времени с Настей посидеть, если, конечно, надеешься насторогать еще детей». «А детей строгают?» – спросила девочка. «Точно, как Буратино. Ну, бери сумку, вот, мам поставила, и пойдем». Анна накинула пуховик и шагнула в сене, обернулась на поникшего плечами мужа. Вернулась, чмокнула в бородатую щеку. «Все, давай, Олеже, гостинцы занесем и обратно. Будем вместе елку наряжать». «Чур я буду наряжать!» – раздалось уже с улицы. «Давай, Ань, не засиживайтесь там, три часа осталось». Ворчаливо бросил Олег. Заворчанием он протянул странную, подтачивающую нервотревожность. То ли все дело в болтовне Митрофана, этого старого алкаша, то ли в суматохе перед праздником, а может в тоскливом схлипывании, которое Олег изо всех сил старался принимать за телепомехи. Стемнела рано. Казалось, метель налетела из ниоткуда, прогнав Олега домой, прочь от поленницы. Впрочем, дров на сегодня должно было хватить с лихвой, Первым делом Олег, конечно же, заглянул в холодильник. безнадежно. Сельдь под шубу не тронешь, заметно будет. А оливье без майонеза совсем не то. Набрав спиток мандаринов, мужчина уселся перед телевизором, пережидать метель. За спиной, наполняет дом хвойным духом, стояла елка. Олег то и дело горделиво оглядывался и подмигивал сам себе. Вот, мол, добытчик, какую нашел. Первый канал показывал повторы иронии судьбы. Переключать не хотелось. Тоже новогодняя атмосфера. Конечно, Рязанов – великий режиссер. Сколько ни смотришь, а каждый раз взгляд не оторвать. Чего только стоит сцены с Эполетом в душе Мягковым, который «Что это вы меня роняете?» Умел фильма нагнать грусти. Прямо сейчас Женя Лукашин шагал через метели в унисон, стал и читал стихи «По двой метели». «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». «Да, не расставайтесь, значит», — повторил Олег вдруг почему-то резко заскучав по девчонкам. Выглянул в окно, «Ба! Темным темно хоть глаз выколи». «Сколько же их не было?» Вскочив, Олег сунул руку в карман, извлек мобильник и быстро нашел нужный номер. Из соседней комнаты запиликало. «Собака!» – выругался он. «Чинишь, чинишь, эти вышки, они...» «Ладно, наверное, девчонки, как и Олег, просто решили переждать метель дома у старухи, вот и все. Сейчас они наверняка уже на пути домой». «Почему-то эти мысли его ничуть не успокаивали». Взгляд упал на елку и мужчина издал горестный стон. Та порыжила местами, хвоя осыпалась с одной стороны. Обжигаясь и матерясь, он перетащил деревце на другой конец комнаты, подальше от калорифера. «Надо было все таки за диваном», – с досадой произнес мужчина, вновь выглянул в окно. Мозг пронзила тревожная мысль. Как же девчонки-то по этой теме не доберутся? На все село один фонарный стоп, и тот грозой повалил. Может, сидят сейчас с этой и Ефросиньей и ждут, пока он догадается их встретить? Ну, чего, собственно, гадать? Вот фонарик, вот бушлат. Наскоро запахнувшись, Олег вынырнул в сахарную сказку. Нетронутые сугробы поблескивали в свете звезд, луч фонарика терялся в бесконечной тьме леса, что упирался в чернильное небо кромками деревьев. «Аня!» «Настя!» – позвал Олег, изо рта вырвалось облачко пары, улетела прочь. «Где вы?» За пригорком вдалеке поблескивало желтым неверным светом единственное окошко покосившегося дома. Олег выдохнул с облегчением. Небось, сидят еще, его дожидаются. «Надо будет их с улицы еще позвать. Глядишь, старуха поленится во двор уползать, чтобы его, хлыща городского, грязью палить». Снег уютно хрустел под ногами. Звезды сияли ярко, как будто превращались в высыпающиеся на землю снежинки. Олег украдкой высунул язык, поймал одну, как в детстве. Дорога была прямая, без ямы и поворотов, так что взрослый мужчина на миг закрыл глаза, чтобы вновь почувствовать себя ребенком. Вот он идет с мамой по улице. Снежинки кружатся, седают на носу, бровях и варежках. Мороз щиплет за щеки и нос. Снег хрустит под ногами. Хруп-хруп. Хруп-хруп. Хруп-хрыч-хруп. Хруп Хруп-хрыч-хруп. Стоп. Откуда здесь этот странный третий звук? Открыв глаза, Олег направил луч прямо перед собой. И тот заплясал, задрожал вместе с рукой, потерявшей твердость. Сраженный ступором, он наблюдал за странным голым существом, что разгребало в стороны колотый наст. точно пытаясь до срока докопаться до да захороненной под снегом весны. «Аня?» Хрипло произнес сон, закашлялся. Взгляд выхватил какие-то отдельные детали. Разбросанная одежда, какие-то темные пятна на снегу. «Что, это кровь? Аня? Где Настя? Что происходит? Ты меня слышишь?» Женщина, казалось, не обращала внимания на своего мужа, продолжая голыми руками ворошить снег. На бедрах и щиколотках расцветали темно-черные язвы. Кожа же сливалась по цвету со снегом, в котором увлеченно ковырялась Аня своими изрезанными в кровь осколками насто руками. Лицо ее было почти синим, а губы беспрестанно шевелились, будто произнося какую-то одну и известную молитву. Олег машинально наклонился, чтобы вслушаться в еле различимое осипение. «Здесь, здесь, здесь, здесь!» Ее руки перебирали кусочки льда, пропускали через себя снег, и тот проходил сквозь пальцы, забирая с собой точно терка лоскуты отмершей кожи. «Что здесь, Аня?» Прокричал Олег ей в самое ухо, но женщина даже не дернулась. «Почему ты раздеты? Краем глаза он заметил желтый, дутый пуховик на снегу, подцепил фонариком и накинул на плечи жене. Та машинально сдернула его и зашептала чуть громче. Жарко, очень жарко. А Настя здесь, здесь, здесь была. Олег невпопад вспомнил, что человек умирает от гипотермии, испытывает сильный жар. Кровь приливает кожа. По позвоночнику пробежала зноб». «Нужно было найти Настю». «Аня, где Настя?» Истерично закричал Олег, схватил жену за руки и притянул к себе. «Где она? Здесь!» Шептала Аня в ответ, глаза ее бегали, не встречаясь взглядом Олега. «Здесь была. Сейчас найду здесь, здесь!» Олег зарычал от отчаяния. «Что делать? Бежать, искать Настю, оставить жену умирать на морозе? Или отвезти ее домой, рискуя жизнью дочери? Что с ней могло случиться?» И утащили волки? Она убежала в лес? Или Аня просто сошла с ума? В конце концов, он решил. Иди домой, Аня. Иди, я сам найду. Сам, хорошо? Увещевал он, пытаясь изо всех сил заглянуть жене в глаза. Я найду, иди домой. Найдешь? Спросила она с надеждой, впервые поймав его взгляд. В стеклянных зрачках мелькнула на секунду осмысленность. Найду. Пообещал Олег. Теперь Аня не сопротивлялась, когда он вновь накинул ей на плечи пуховик. Женщина попыталась придержать его руками, но и пальцы не двигались. Медленно, шатко она зашагала прочь, оставляя на снегу следы голых пяток. Олег посмотрел ей вслед. Дойдет ли? Или все же стоит проводить? Нет, нужно искать Настю. Перейдя на бег, он уже через минуту был у калитки на участке бабушки Фроси. Заросший кустарниками, теперь он казался небритой щекой великана. Повсюду из снега торчали черные голые ветки, которые хлестали Олега по лицу, пока он бежал к двери в сене. Постучал он исключительно номинально, почти тут же распахнув дверь. В пыльных и темных сенях он едва не снес батареи пустых банок, Пахло старушечьими лекарствами. Ефросиния Прохоровна!» Позвал Олег, дав петуха от волнения. «Настя, у вас!» «Что, Буркалов, явился?» Раздался скрипучий фальцет. «Ну, заходи, коль пришел!» Ефросиния Прохоровна, моя дочь у вас!» «Зайди, говорю тебе!» Фальцет злился. «Через порог разговаривать не буду!» С неохоты Олег все же зашел в темную кухню. Единственный источник света — масляная лампа на столе. Рядом – вскрытая банка сары и кусок черного хлеба. Сама же хозяйка сидела, сгорбившись над ведром, и меланхолично чистила картофелину. Даже при таком освещении Олег смог заметить, что овощ чёрный отгнили. Старуха подняла взгляд на незваного гостя, сощурилась. Не то презрительно, не то близоруко. «Ну, чего пришел? С праздничком поздравить!» «Я что, подарок в синях оставил, так заноси, не стесняйся!» И «Ифросинья Прохорна, я...» — Олег замялся. «А моей жена и дочь у вас были?» «Да у вас, Буркаловых, дождешься! Кабы не Митрофан, околела б старушка-то с голоду! у Новый год, а вы и рады!» — привычно заворчала бабка, но вдруг осеклась. «Потерял кого?» «Дочка пропала», — выдохнул «Олег...» «Значит, не соврал, Митрофанушка!» С досадой крякнула хозяйка. Нешто ты и правда еле из невестиной рощи припёр!» «Да при чем тут эта грёбаная роща?» Олег вспалил садану кулаком в стоящий рядом сервант, тот скрипнул, накренился. «Ты дурак! Если дочь спасти хочешь, так слушай! Да мебель чужую не тронь!» Мифросиня понюхала картофельну, сморщилась и бросила ее целиком в ведро. У рощи-то не просто ели, то карачуна невесты. Какого нахер карачуна? От происходящего голова шла кругом, и Олег чувствовал, что еще немного, и в этой деревне будет на одного сумасшедшего больше. Бог это! Старый и злой. Его раньше девками молодыми задабривали. Привязывали такую зимой в лесу к дереву, а после находили околевших с полным нутром снега. Потом Русь покрестили, а Корочуна позабыли. За место невесты ему Ели поставили. Пусть с ними забавляется. А ты, дурак, Ель ту срубил. Невесту, значит, у него украл. Пойди домой. Возьми невесту, да отнеси обратно в рощу. Глядишь, Корочун и сжалится. Ты ты вы выни вы в себе, больная. Выпалил Олег, отступая в сене. Споткнулся обо что-то грохнулся на банке, чувствуя, как осколки впиваются в ладони. Вскочил, упал снова. «Невесту верни, говорю!» – раздалось с кухни. «Покуда не поздно, покуда год не сменился!» Ты пошла ты в жопу!» – выкрикнул он с горем пополам, выбираясь на улицу. Включив фонарик, он рванул в сторону дома. и дело останавливаясь, чтобы выдернуть особенно болезненно впившийся осколок. Он бежал, не различая расстояния, осознавая, сколько времени потратил на безумную старуху вместо того, чтобы искать Настю. Вот что-то темное мелькнуло в снегу. Анин сапог. Вот один, вот второй. Шерстяное платье, колготки. След размером с тарелку он заметил не сразу, Это был гигантский отпечаток копыта, в котором нога самого Олега казалась почти детской. Из одного такого отпечатка Олег шагнул во второй, а из него в третий. Осветив дорожку следов фонариком, он едва не взвыл от отчаяния. Следы вели в лес. Корочун, прошептал он, будто бы смакуя слово, обретшее теперь новый смысл. Точно спринтер Олег рванулся с места, лишь бы скорее оказаться дома. Он едва успел обратить внимание на силуэт, что копался в снегу у порога. Лишь кольнуло слух обреченное «Здесь, здесь». Ёлка почти осыпалась. Голые ветки торчали во все стороны. Рыжая хвоя щедро усеивала ковер. Вынув деревце из ведра, Олег закинул умирающую ёлочку на плечо и выбежал прочь из дома. А из работающего телевизора в спину ему донеслось президентское. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, путь до роща невест отыскать было легко. Карачун точно в насмешку оставил непрерывную цепочку следов. Олег огромными прыжками перескакивал от одной ямы к другой. Елка уже больше не всхлипывала. Она висла, высохла, ощущалась будто старый веник. Ресницы заиндевели, адреналин больше не позволял игнорировать мороз, и Олег, выбежавший на улицу в одном лишь бушлате, уже не чувствовал ни ушей, ни рук. Вскоре вдалеке в свете фонарика показалась роща невест. Окрыленной близостью цели, Олег ускорился, но напрочь забыл об овраге, споткнулся и ухнул весь в сугроб. Но морального права останавливаться у него не было. В несколько шагов с залепленным снегом лицом он выбрался на площадку среди двенадцати. 12... Нет, одиннадцати елей. И сбросил свой груз на землю. «Вот она! Забирай! Я принес, слышишь?» Вопил он сорванным голосом в ночь. «Вот она!» Лишь спустя несколько секунд он догадался посмотреть на свою ношу. На снегу перекрученный, изломанный, лежал небольшой, почти детский скелетик. Берцовые кости были обрублены посередине, будто топором. «Почему будто?» – подумала снивпопад. Поднимая глаза туда, где раньше росла срубленная ель Олег уже предполагал, что увидит. Настя была вкопана по колено в снег. То, что поначалу показалось кровавой коркой – Оказалось молоденькой зеленой корой, что медленно покрывало тело девочки целиком, а выломанные наружу ребра и кости предплечий торчали на манер ветвей. Усталый Олег опустился на колени перед дочерью, стянул с плеч бушлат и осторожно повесил его на плечи новой елочки, после чего сел на снег, оперся головой о бедро насти и печально затянул. маленькое очки холодная зима я знаю что